Авиценна. Целитель, мудрец, странник. Его имя Ибн Сина. Но Европа зовет его Авиценна. Ни злодей, ни герой. Я бы сказала, интеллектуальное чудо. А его жизнь словно перелистываешь страницы Тысячи одной ночи». Он родился в 980 году, умер в 1037 -м. Много ездил, жил в разных местах. Скончался где-то в Иране, там и похоронен. Чем славен этот человек в истории? Величайший медик, сравнимый с Галеном и Гиппократом. Выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея. Математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался теорией музыки, И его познания в этой области пригодились в эпоху Ренессанса. Трудно перечислить все таланты этого человека. Подчас природа являет свои чудеса, чтобы не забывали о ее могуществе, и тогда рождаются авиценны. Микеланджело считал, что лучше ошибиться, поддерживая Галена и авиценну, чем быть правым, поддерживая других. Такая оценка скорее морального свойства из уст великого гуманиста – многого стоит. Специалисты спорят о количестве трудов Авиценны, причем называются цифры и 90, и 456. Очевидно, ему приписываются подделки, подражания, талантам всегда подражают. Самая гениальная его книга – «Канон врачебной науки», но и другие труды вошли в историю, стали классическими «Книга спасения», «Книга знания», «Книга указаний и примечаний» книга справедливого разбирательства. Он был предвестником гуманизма, ибо его учение о человеке – это учение о единстве тела и души. И когда? В XI веке. Писал Вицена в основном на арабском языке, но это вовсе не означает, что он – часть арабской культуры. Наверное, с самого своего рождения он принадлежал всему миру, труды его становились достоянием всех цивилизаций. И все-таки до сих пор спорят, чей он. Туркестан, на территории которого он родился, Узбекистан, Турция. Все эти страны считают Авиценну своим достоянием. В Турции вышла не так давно монография «Ибн Сина, великий турецкий ученый». Персы в ответ заявляют «Он наш, он у нас похоронен, он был при дворах эмиров». Его присутствие ощущается и в европейской культуре. Уже с XII века о нем шла молва. Это был человек с всемирной известностью, и таким он остается сегодня. Когда в 1950-е годы отмечалось тысячелетие со дня его рождения, весь мир участвовал в праздновании. О нем написаны огромные тома, ученые до сих пор пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости. Откуда мы знаем о человеке, который жил более тысячи лет назад? от него самого и его любимого ученика. И это, как кажется скептикам, дает почву для сомнений в его гениальности. Абсолютно беспочвенный скептицизм. Ибо молва, начиная с XI века, бережно хранила память о его талантах, что и дало основание называть его гениальным ученым. Сохранился рассказ самого Авиценны о, о себе, о своем детстве. Остальное дописал Убайт Аль-Джурджани, его любимый ученик, который провел с ним больше двадцати лет жизни. Он сопровождал своего учителя, ведь Авиценна был бесконечным странником. Нигде не задерживаясь надолго, он шел по земле, стараясь как можно больше увидеть, узнать и понять. Гудящее, волнующая, одуряющее красками, запахами, звуками, безотчетно меняющаяся жизнь притягивала его, становясь не только мукой, радостью или печалью, но и предметом изучения». Он рассматривал ее словно под увеличительным стеклом и видел то, что не видели другие. Попробуем понять, почему в X веке могло появиться такое чудо, как Авиценна. Напомним, что X век — это время крещения Руси. На престоле Владимир Святославич, четвертый русский князь, а там, на Востоке, — возрождение. Что возрождалось? Да примерно то же, что и в Европе во времена Каролингского возрождения — ix 10 веков. Тогда при дворе Карла Великого, при дворе германских императоров Атонов, впервые после войн и хаоса Великого переселения народов интеллектуальная элита обратилась к истокам своей культуры, к античности, к рукописям, греческим, римским. И примерно то же самое было на Востоке. В том культурном контексте, который породил Авиценну, сплелись местные традиции с наследием античным, образуя особый эллинистический вариант синтетической культуры. Авиценна родился близ Бухары. Известно, что по этим местам чуть севернее прошел великий Александр Македонский. Именно в Сагдиане он устроил знаменитые 10 тысяч браков своих полководцев и воинов с местными восточными женщинами. Интересно, что только Селевк, один из сподвижников Македонского, сохранил свой брак, и именно ему досталось... Самая большая часть державы. Вот эта держава Селевкидов и стала в IV веке до нашей эры носительницей эллинистической культуры, впитав античность. С 64 года нашей эры эти края стали римской провинцией, а Рим, как известно, прямой наследник античной греческой или эллинистической культуры. С III века начала формироваться Восточная Римская империя, Византия которая находилась в тесном торговом и культурном взаимодействии с Востоком. Так сплетались разные культурные корни, но получалось, что все они испытали влияние античности. В результате именно здесь и оказались истоки будущего Восточного Возрождения. Поход арабских завоевателей был коротким, арабов быстро прогнали. Завоевание началось в VIII веке и в том же столетии в основном и закончилось но язык, как это бывает в культурных процессах, остался и стал универсальным языком. Когда арабское завоевание удалось одолеть, отстояв свою культуру, тогда и начинается возрождение. А Виценна был не один. Персидский Восток — родина Фердауси, Амар Хаяма, Рудаки. На самом деле в поэзии, литературе, архитектуре и медицине людей выдающихся знаменитых было много. Возрождались традиции древней восточной медицины. В каждом городе открывались больницы, своеобразные лечебные и исследовательские центры, где не только врачевали, но и занимались научными изысканиями, опытами, исследованиями. Возникают библиотеки, хранилища рукописей. Интеллектуальная жизнь становится напряженной и могучей. Наступает та пассионарность духа, о которой говорил Лев Гумилев и благодаря которой становится возможным прорыв в будущее. Авиценна, его полное имя Абу Али аль-Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, родился в богатой семье. Отец, Абдаллах ибн Хасан, был сборщиком податей, не самая уважаемая профессия, можно сказать, мытарь, но при этом богат, образован, видимо не глуп. Известно, что умер отец Авиценны собственной смертью. Никто его не убил не зарезал за злодеяние. Мать Ситара, что означает «звезда», происходила из маленького селения близ Бухары, Овшана. В этом селении и появляется на свет Авиценна. Так звезда родила звезду. Его родным языком был фарси-дари, язык местного населения Средней Азии. На фарси он писал четверостишья, газели, как их называли на Востоке, по его выражению, для «отдохновения души». Городок, в котором он родился, был оживленным, с большим шумным базаром, куда стекалась уйма народа. Здесь были больницы и школа, в которой мальчик начал учиться, очевидно, лет с пяти, потому что к его десяти годам выяснилось, что в школе ему уже делать нечего. Там изучали языки, фарси и арабский, грамматику, стилистику, поэтику, Коран, который Авиценна к десяти годам знал наизусть. Это был так называемый гуманитарный класс. Мальчик еще не приступил к изучению ни математики, ни тем более медицины. Со временем он скажет, «Медицина — очень нетрудная наука, и к 16 годам я ее освоил полностью». Конечно, в его словах можно усомниться, мало ли что может сказать про себя человек, но семнадцатилетнего Авицену К двору призывает сам Эмир, прося исцелить от серьезного заболевания. И Авиценна ему действительно помог. Необычный был мальчик. В доме его отца собирались ученые-люди, исмаэлиты, представители одного из течений в исламе. Их рассуждения были очень похожи на ересь. Со временем их и признали еретиками. Они хотели очистить Коран от невежественных наслоений, призвав на помощь философию. Опасное занятие. Маленький Авиценна присутствовал при этих беседах, но, повзрослев, не принял исмаилицкий образ мышления, а вот его брат увлекся этими взглядами. Авиценна же официально остался в рамках ортодоксального ислама, хотя ортодоксом никогда не был. И так к десяти годам в школе ему делать было особенно нечего. И вот счастливый случай. Отец узнает, что в Бухару приезжает известный ученый того времени Патолли. Тут же едет к нему и уговаривает поселиться в его доме. Он обещает кормить его, хорошо содержать и вдобавок платить ему жалование с условием, что ученый станет заниматься с мальчиком. Патолли согласился, и занятия начались. Очень точно сказал о годах своей учебы сам Авиценна. Я был лучшим из задающих вопросы. И опять ему можно поверить, занятия с Паттолли это подтверждают. Довольно скоро ученик стал задавать седобородому учителю такие вопросы, на которые тот ответить не мог. А вскоре Патолли сам стал обращаться к Виценне, к маленькому Хусейну за разъяснениями самых трудных мест из Евклида и Птолемея, и они уже вместе искали ответы. В 15-16 лет юноша стал учиться сам. Его озадачила книга Аристотеля «Метафизика», которая там, в далекой Средней Азии, была переведена на несколько языков и неоднократно прокомментирована. Авиценна рассказывает, что он не мог постичь эту книгу, хотя, читая много раз, почти выучил ее наизусть. Судя по его рассказам, а потом по воспоминаниям его учеников, чтение и письмо были главными занятиями его жизни – и он наслаждался ими, являя собой тип высочайшего интеллектуала, которых время от времени порождает человечество. Об аристотелевском сочинении юноша узнал совершенно случайно. Однажды на базаре рассказывает сам Авиценна, когда он бережно перебирал свитки, книги, рукописи. Книготорговец вдруг сказал ему, «Возьми вот это замечательное произведение, комментарий к метафизике Аристотеля некоего Фараби, восточного мыслителя, философа» увидишь какое-то сокровище». Мальчик схватил эту книжку. Это было то, что он подсознательно хотел найти. Авиценна был поражен. Ему открылось то, над чем он сам тщетно бился. Тогда-то он и назвал Аристотеля своим учителем. Проникся его представлениями о мире, мыслью о единстве и целостности бытия, сознания и духа. Воспринял аристотелевские идеи о форме нашей земли, ее устройстве и 16-летний юноша начал заниматься медициной. Разумеется, напрямую метафизика Аристотеля к этому не толкала, а косвенно — да. Возможно, мысль Аристотеля о единстве материального, телесного и духовного оказалась для Авиценны определяющей, настолько важной, что привела его к делу всей жизни. Когда Авиценна излечил Эмира Бухары, Тот разрешил ему пользоваться своей библиотекой. Надо сказать, что Авиценна лечил бесплатно, и награды более ценной для него не существовало. Книги, рукописи и свитки хранились в сундуках, в каждом по какому-нибудь одному предмету или науке, и сундуки эти занимали много комнат. В городе говорили, что он просто с ума сошел от счастья. В своих воспоминаниях Авиценна написал, что видел такие книги — Который потом не видел никто. Почему? Скоро библиотека сгорела. И злые языки распускали слухи, что это он, Авиценна, сжег библиотеку, чтобы никто больше не прочел эти книги и не смог сравниться с ним в мудрости. Трудно придумать большей глупости. Книги были для него святыней. Как мог он сжечь их? С 18 лет Авиценна, совершенно осознанно посвящает свою жизнь занятиям наукой. Он много пишет, и слава о нем крепнет. В 20 лет его приглашают на постоянную службу к Хорезм-Шаху Мамуну II в Хорезме. Мамун II был одним из лучших представителей сильных мира сего и, безусловно, лучший из тех, кого на своем пути встречал Авиценна. Этого правителя можно сравнить, пожалуй, с Лоренцо великолепным. Он также собирал при дворе выдающихся людей, приглашал их отовсюду и не скупился в деньгах, считая развитие культуры и науки делом первостепенным. Он также, как Лоренцо, создал кружок, который назвал Академией Мамуна. Там шли постоянные диспуты, в которых принимали участие многие, в том числе и Беруни, но побеждал почти всегда Авиценна. Слава его росла, он много работал, его почитали, признавая во всем его авторитет. Он был счастлив. И вот тут на горизонте его жизни появляется роковая фигура – султан Махмуд Газневи, создатель Газневийского султаната. По происхождению он был из числа гулямов. Так назывались рабы-воины тюркского происхождения. Вот уж поистине из рабской грязи в большие князи. Такие люди отличаются особенной спесью, обостренным честолюбием, своеволием, распущенностью. Прослышав, что в Бухаре собран цвет культуры, Махмуд пожелал, чтобы весь этот ученый круг был отдан ему. Правитель Хорезма получил приказ немедленно всех ученых ко мне, туда, в Персию, в нынешний Иран, а слушаться было невозможно. И тогда правитель Хорезма сказал поэтам и ученым, «Уходите, бегите с караваном, ничем больше я не смогу вам помочь». Авиценна со своим другом тайком ночью бежали из Хорезма, решив перейти через Каракумскую пустыню. Какое мужество, какое отчаяние. Ради чего? Чтобы не пойти в услужение к Махмуду, чтобы не унизиться и показать, ученые не прыгают по команде, как дрессированные обезьянки. В пустыне его друг умер от жажды, не перенес перехода, Авиценна выжил. Теперь он снова оказался в западном Иране. Некий эмир Каббуз, сам блестящий поэт, собравший вокруг себя великолепное литературное созвездие, радостно принял Авицену. Как похожи между собой деятели возрождения, будь то в Италии или на Востоке. Для них главное – жизнь духа, творчество, поиски истины. На новом месте Авиценна начал писать свой величайший труд «Канон» врачебной науки. Жил он в купленном для него доме. Казалось бы, вот оно, счастье. Но жажда к перемене мест, страсть к путешествиям, к новизне, гнала его всю жизнь с мест насиженных и спокойных. Вечный странник. Он опять уходит, снова странствует по землям нынешнего центрального Ирана. Почему не остался у Кабуса? Среди своего круга людей, в собственном доме, не зная нужды и гонений. Мне не удалось понять его. Около 1023 года он останавливается в Хамадане, что в Центральном Иране. Излечив очередного эмира от желудочного заболевания, он получает неплохой гонорар. Его назначают визиром, министром-советником. Кажется, о чем еще можно мечтать? Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что к службе он отнесся честно тщательно вникал в детали, и как человек чрезвычайно умный и образованный стал делать реальные предложения по части преобразования системы правления и даже войска. Вот что удивительно. Но предложения Авиценны оказались совершенно не нужны окружению мира. Там были свои министры обороны. Среди придворных плетутся интриги, вспыхивает зависть и злоба, ведь врач всегда так близок к правителю. Дело начинало принимать плохой оборот, стало ясно, что он в опасности. Некоторое время он скрывался у друзей, но ареста ему избежать не удалось. А тут сменился правитель, и сын нового правителя захотел иметь Авиценну около себя. Слава его была слишком велика, а практические медицинские умения хорошо известны. Он провел в тюрьме четыре месяца. Заточение его не было безнадежно тяжким, ему разрешили писать. Выйдя на свободу, он вместе с братом и своим преданным учеником вновь отправляется в путь и оказывается в глубинах Персии, Исфахане. Исфахан – крупнейший город своего времени с населением около ста тысяч человек, шумный, красивый и яркий. Авиценна провел там немало лет, став приближенным эмира Аллах Аддаула. Снова его окружает культурная среда, Снова проводятся диспуты, снова течет относительно спокойная жизнь. Здесь он очень много работает, много пишет. По объему больше всего написано именно в Исфахане. Ученики говорят, что он мог работать ночь напролет, время от времени освежая себя бокалом вина. Мусульманин, который взбадривает свой мозг бокалом вина. Авиценна спешил. Как врач и мудрец, он знал, что ему немного осталось жить – и потому торопился. То, что он постигал тогда в те давние времена, кажется невероятным. Например, писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе, о функциях головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити, о влиянии географических и метеорологических условий на здоровье человека. Авиценна был уверен, что существуют невидимые переносчики болезней. Но каким зрением он их увидел? Каким? Он говорил о возможности распространения заразных болезней через воздух, сделал описание диабета, впервые отличил оспу от кори. Даже простое перечисление сделанного им вызывает изумление. При этом Авиценна сочинял стихи, написал несколько философских произведений, где ставил проблему соотношения материального и телесного. В поэзии Авиценны очень емко выражено его стремление видеть мир единым. Целостным. Вот его четверостишее в переводе с фарси. «Земля есть тело мироздания, душа которого — Господь, и люди с ангелами вместе даруют чувственную плоть. Под стать кирпичиком частицы, мир из которых создан сплошь, единство в этом совершенство, все остальное в мире — ложь». Какие удивительные, глубокие и серьезные мысли и какие грешные. Бога он понимал по-своему. Бог — Творец. Он этот мир сотворил, и на этом, как полагал Авиценна, его миссия закончилась. Думать, что Господь повседневно следит за мелочной суетой людей, участвует в их жизни — это варварство. В этом были убеждены древние греки, но Авиценна высказывает еще более еретическую мысль. Творение Бога, было предначертано некой сверхбожественной силой. Что это за сила? Что имел в виду Авиценна? Возможно, уже тогда он думал о космосе. Таким людям, как он, подобные глубокие мысли были свойственны. После того, как Авиценне удалось бежать через пустыню, он долго скрывался от султана Махмуда. Правитель активно разыскивал беглеца и даже разослал в сорока экземплярах что-то вроде листовки или предписания, с рисунком, изображающим Авиценну. И, судя по тому, что удалось реконструировать по его черепу, он был красавец, без каких-либо особо ярко выраженных восточных, азиатских или европейских черт. Махмуду так и не удалось вернуть Авиценну. Приемник султана Махмуда Масуд Газневи в 1030 году послал свое войско к Исфхану, где находился Авиценна, и учинил там полный погром ценно пережил настоящую трагедию. Был уничтожен его дом, пропали многие его труды. В частности, навсегда исчез труд в двадцати частях «Книга справедливости». Это была одна из последних его книг. Может быть, как раз в ней содержались его итоговые, самые глубокие мысли. Но мы о них, видимо, никогда не узнаем. Не станут нам известны и обстоятельства его личной жизни – Об этом нет упоминаний в воспоминаниях учеников или просто современников. Он писал о женщинах стихи, воспевающие красоту, гармонию и совершенство. И это все. Умер Авиценна в военном походе, сопровождая Эмира и благодетеля своего Алла Аддаула. Как врач, он знал, что его организм исчерпал себя, хотя ему было всего 57 лет. Раньше он неоднократно лечил себя и излечивал. На этот раз Авиценна знал, что умирает, и потому сказал ученикам «лечить бесполезно». Похоронен он в Хамадане. Там сохранилась его гробница. В 1950-е годы ее заново отстроили. Вот слова Авиценны перед смертью, переданные нам потомкам, его учениками. «Мы умираем в полном сознании». И с собой уносим лишь одно — сознание того, что мы ничего не узнали. И это сказал человек с восторгом, посвятивший познанию всю свою жизнь, энергию, молодость и здоровье.